Глава 12. Разум мой и опыт до да сердца скорбящие о страждущих в мире земл. "Прошу не обольщаться. Метапроптизол не панацея", сказал главный врач Хлебников. "Вы не верите в его огромные возможности?" "Верю. Но за 100 лет только пенициллин, стрептомицин и, пожалуй, страфонтин получили мировое признание как великие лекарства. Займет ли метапроптизол место в ряду с ними, пока не ясно. Но ведь не в этом дело. А в чем? В том, что и сейчас видно. Метапроптизол не затеряется в сотнях ежегодно появляющихся новых препаратов. Хлебников мал ростом, толст, красен и неуловимо подвижен, как шаровая молния. Мы идем с ним по коридору в экспериментальный корпус, И на каждый мой шаг он делает два, обгоняет, поворачивается ко мне лицом и выпалив очередную фразу, снова устремляется вперёд. "Почему же столько волнений вокруг этого транквилизатора?" спросил я. Хлебников сделал рывок вперёд и остановился передо мной так резко, что я чуть не налетел на него. "Вы считаете, что просто очень хорошие, не гениальные лекарства это мало? Сколько, по-вашему, химики создают загод настоящих, хороших лекарств?" тех, что остаются во всём мире. Откуда мне знать?" развёл я руками. "Вот именно. Откуда вам всем, посетителям аптек, знать, какой ценой и сколько создаётся лекарств, приносящих вам исцеление? А я знаю. Число их никогда ещё не превысило десятка". И быстро побежал вперёд по коридору, и оттуда, спереди, прокричал мне, будто я остался у входа: "Да-да. Если мне-то про аптезов войдёт в их число, то сотни тысяч миллионы людей низко до земли поклоняться неизвестному им Владимиру Лыжну. Хлебников нажал кнопку звонка у запертой двери. Я невольно обратил внимание на то, что на ней не было ручки, только замочная скважина. Треугольная прорезь, как в вагонных переходах. "Кто там?" спросили из-за двери. "Открой, Галя, это я". Хлебников Щёлкнул ригель замка о планку. Дверь растворилась, и немолодая, приземистая санитарка впустила нас в лечебный корпус. Заходители, Сергеевич. Высокие окна, белый потолок, серые стены, прямовые двери, очень длинный ряд, и все двери без ручек, треугольные прорези. Печальные вагоны поезда Из ниоткуда в никуда. Тихие люди в зеленоватых халатах. Белюсые муть безумия в глазах. Длинный, длинный коридор. Много треугольных скважин. Много. Какой ужасный груст, тоски и страха ведёт этот поезд. Здесь нет ни сентября, ни солнца, Не бывает радости, не знают любви. И исчезло, растворилось в отчаянии и скорби память счастья. Молодая женщина со спутанными бесцветными волосами, смучнистым плоским лицом шагнула мне навстречу и быстро, жарко сказала: "Дети, как одыванчики. Не дуйте, никогда не дуйте. Молю вас о детях малых, не как одыванчики". как одуванчики, одуванчики, дети. Ох, какой длинный, бесконечный коридор. Мне не пройти его было во всю жизнь. Он превратился в кошмар, в ужасный сон, где избавление рядом, только добежать до спасительной двери в конце коридора. Но он не имеет конца. И нет спасения. от жаркого шепота, от крика израненной души, который преследовал Лыжина как призыв к милосердию, как мольба о помощи, как гром небесный. Он всегда требовал Лыжина к ответу за судьбу собственной жены, за судьбу несчастных людей, которых он должен был вернуть к любви, к весне, к радости. И я брел по коридору, и все время... Бормотал про себя, а, может быть, и вслух говорил, это не помню. А Хлебников все равно не мог слышать моих слов. Он бежал далеко впереди. Но я повторял, как заклятие. «Люди, поклонитесь доброму, мудрому перевозчику на волшебной лодке. Протяните ему руки, теплые и крепкие. Пусть поймет он, что вы с ним». Не дадите унести его в водоворот мглы и беспамятства. Нетерпеливый и красный, стоял хлебник у передо мной и стучал крепкой ладошкой мне в грудь, повторяя для памяти: "Не больше 5 минут. Не вздумайте спорить с ним или в чём-то переубеждать. Не раздражайте его". Обошахмых моих всё гремел пронзительно, разрывая барабанные перепонки, еле слышный жаркий шепот. Молю о детях малых, как о дуванчике. Не помню, как открывал Хлебников дверь, и как мы вошли в палату к лыжину. Не помню даже, был ли он при нашем разговоре, и с чего разговор начался. Не знаю, поздоровался ли я, а только отпечатались в памяти... Чётко, как травленые на металле слова, слышно. Меня зовут Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гоггенгейм. Ауреол сидел на застеленной койке, завернувшись в жёлтое бархатистое одеяло, в очень неудобной позе, поджав под себя ноги. и смотрел мимо меня, поверх моей головы, в окно, где клубился мягким светом сентябрьский желто-лимонный полдень. — У вас красивое имя, — сказал я, и удивился своему голосу, так хрипло и испуганно он звучал. — Да, — еле заметно кивнул Лыжин, И прищурил глаза, словно ему было больно от этого вялого осеннего солнца. Но чаще меня называют Парацельсом. Мгновение подумал и рассудительно, спокойно добавил: "Я считаю это правильным, потому что в искусстве врачевания я уже давно превзошёл великого Латенина Цельса". худое лицо его еще больше осунулось. Появился на нем какой-то тусклый налет безмерного утомления и огромной слабости. Свалялась каштановая бородка, торчала она какими-то перьями и клочьями. И только сейчас, впервые увидев лыжи над днем, я рассмотрел, что его светлые волосы наполовину седые. я боялся молчания, повисшего в комнате, как топор, и спросил просто так, чтобы не было этой страшной удручающей тишины. От каких болезней вы исцеляете? На одном мгновении лыжник взглянул на меня, и я успел разглядеть, как им ярким светом полыхают его глаза. Я освобождаю от мук неспасённых человеку: водянки, проказы, лихорадке, подагре, от тяжких ран и болезни сердца. Мне непонятно было его состояние, и очень хотелось уловить, отражается ли хоть как-нибудь мой мир в его сознании. Я спросил его: "У вас есть помощники?" "Просты и грустно", сказал он. "Разум мой и опыт до да сердца. Скорбящий о страждущих в мире всем. И лицо у него было в этот момент одновременно горестное и гордое. Несчастный, больной, потерявший сегодняшний день, Лыжин все равно не был похож на безумца. Весь он источал какое-то спокойное обаяние, добро и непонятную мне мудрость. В оторванности его от меня и хлебникова было огромное, недоступное мне знание, возвышенное волнение и знак тревоги. В одиноке Лыжин засмеялся, коротко и сипло: "У меня нет детей, нет жены и друзей не осталось. Но разве все люди не со мной? Разве благодарность пациентов не согревает мне сердце?" Разве ненависть завистников, лекарей ничтожных и корыстных аптекарей не угнетает мою память? И сотни учеников, разве не связали меня с тысячами неведомых людей благодатью моего учения? Это дуванчики молю о детях малых. Звенело не стихая в моей голове. И я спросил Лыжина: Вы Богат и горечь подступила к моему сердцу. Невыносимо тесной удавкой стянуло горло. Покачал медленно головой лыжин. Показал вялой рукой на пустую крышку тумбочки, где лишь он один видел что-то моему глазу недоступное, потому что жили мы с ним сейчас в разных измерениях. Вот все мое богатство. Да старый конь на конюшне и меч ржавый в ножнах. А сам я живу здесь в немощи и кормит меня из дружбы и милости последний мой товарищ и ученик. Сириульник Андре Вендль. Его бред был связанным, вполне сюжетным, насыщенным точным знанием каких-то неизвестных мне людей и деталей. И Лыжин совсем не казался умалишенным. Он просто жил сейчас и действовал в другом времени. Словно удалось ему одному узнать секрет управления машиной времени, приручить вожделенную мечту физиков. И в ту страшную ночь, когда мы расстались, прошел он пространственно-временной континуум. И разделены мы сейчас с ним не болезнью, а громадными пластами, многих веков. Совершенно неожиданно для себя я спросил: "Но говорят, будто вы можете простой металл превратить в золото. Почему вы не обеспечите себя и не облагодетельствуете единственного своего друга Вендля?" Солнце перевалило через крышу. Квадратные соломенные блики спрыгнули со стены в окно,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 Чистое золото. И на лице Лыжина вдруг вспышкой мелькнула мгновенная лукавая улыбка. Я мог поклясться, что ни разу мне не довелось увидеть такой лукавой озорной улыбки у здорового Лыжина. Но в следующее же мгновение лицо его вновь отвердело в значительную грустную маску. И перед моими глазами всплыло, как из глубины вод, веслоносое суровое лицо старика. на растрескавшемся тёмном портрете плывущей в зелёных дымных волнах Но господь сподобил меня великому знанию врачебной химии когда я получил в своём тигле лекарство которое исцелили обречённых на смерть людей я понял что это знамение ибо щепоть моего лекарства могла дать человеку больше, чем все золото мира. И тогда я дал обет не осквернять потной жадностью святой очаг мудрости и милосердия. Я смотрел в лицо Лыжину, а он и не замечал меня. Я с отчаянием думал, что Панафидин прав. О самом себе человек почти ничего не знает. Но о лыжине-то наверняка Панафидин совсем ничего не знал, совсем, ни капельки. Будто два этих существа родились в разных углах нашей Вселенной, и не было в них ни одной одинаковой клеточки. Пока жизнь, знающая фокусы позанимательней машины времени, и не нуждающаяся в чудесах удивительного континуума, смещающего пространство и время, как карты в тасованной колоде, не свела их вместе, чтобы подружить, спаять общностью идеи, работы, мечтаний и, в конце концов, так взорвать этот союз, что подбросить их вновь в самые удаленные уголки мира. — А как вы сюда попали? — спросила я Лыжина. И тут мне показалось, что первый раз он затруднился с ответом. Лоб его нахмурился и... Он теребил в задумчивости бороду, потом медленно неуверенно сказал: "Я вышел из своего дома на плацли, перешёл по подвесному мосту через Зальцах, дошёл до Кайгаса и потерял на улице сознание. Очнулся я уже здесь. в гостинице у белого коня. — Очнись, лыжин. — Скинь пелену с глаз, лыжин. — Что же происходит с тобой? — Постарайся, вспомни. — Ну, пожалуйста, вспомни, как мы ехали с тобой на такси через пустой сонный город, как ты сидел, сгорбившись в углу машины, молча курил, а на Сокольнической площади неожиданно сказал — Нас губят заброшенность и озабоченность. И дом твой не на плацле, а в трехпрудном переулке. Два длинных, нескладных корпуса. И во дворе играют на гитаре ребята. Нет. Не помнит. Ничего не помнит сейчас, Лыжин. Далеко он отсюда. Можно ли уйти из трехпрудного переулка еще дальше? чем на пятьсот лет. Как вы себя чувствуете? Мой разум, чувства и душа совершенно бодры, но у меня нет сил двигаться. Энтилехия — тайная жизненная сила, открытая и утвержденная мной. Энтилехия — тайная жизненная сила, Мне слышно, покидает моё тело. Скрипнула дверь без ручки. Треугольная скважина. Вошёл санитар и поставил на тумбочку стакан кефира, накрытый тремя печеньями Мария. Мятым бессильным голосом сказал ему Лыжин: "Почему вы не принесли еды для моего гостя?" Санитар вышел из палаты, ничего не ответив. А я встал. Благодарю вас, не беспокойтесь, я недавно обедал. Да мне уже и собираться пора. Приятного аппетита. А я пойду, пожалуй. Лыжин безразлично кивнул мне. И когда я подошел к двери, равнодушно сказал. Счастливого вам пути. А как вас зовут? Станислав Тихонов, ответил я. Это от же дание чуда, спёрло в груди. Но ничего не произошло. Он ничего не вспомнил, а только ленимотно закрывая глаза, пошевелил непослушными губами: Приходите ещё. Нам найдётся о чём поговорить. Спасибо. Могу я спросить, над чем вы работали последнее время? Лыжин спал, сидя. Сонно пал на него внезапно, будто фокусник накрыл его чёрным мешком. Я вернулся к кровати, осторожно проснул под него руки, приподнял и вложил на подушку. Когда я нагнулся, чтобы подоткнуть одеяло, Лыжин открыл глаза. и еле слышно сказал Я создал лекарство против страха Почему вы не ходите в форме спросил меня хлебников Я пожал плечами По характеру работы мне часто невыгодно афишировать род моей деятельности Это не право эти географический отрезан хлебников вы явно недооцениваете великое значение огромную силу формы всякая форма леврея это выдающийся инструмент человеческого общения в чём же её такая огромная сила спросил я с приличия хотя весь этот разговор был мне совершенно не интересен на меня коробила душевная грубоватость хлебникова который ведёт все эти пустые беседы когда там, через две стены, в конце коридора, за дверью без ручки, с треугольной скважиной, в ста метрах отсюда, лежит в беспамятстве лыжин, измученный путник, потерявший свое время и заблудившийся в маленьком пространстве, название которому — «Земля». Так подумайте сами. Например, молодая девушка, медицинская сестра — Ежедневно раздевает незнакомых ей мужчин, не смущаясь их наготы и не смущая их своим участием. И всё это благодаря своей форме, которая сразу предупреждает о её особом положении. Я взглянул на его красное наливное лицо пронзительными узкими глазками и подумал, что он не спроста толкует обо всей этой ерунде про форму. Вы хотите сказать, что в форме мне было бы с подручней заглядывать — Чьи-то интимные секреты, не смущая их хозяев? — спросил я. — И не смущаясь самому, — удовлетворился моей догадливостью Хлебников. — Я и в цивильном платье не страдаю застенчивостью, — успокоил я его. — В свою очередь и вы не кажетесь мне человеком, который стыдливо отводит глазки, если ему надо сказать что-то басом. — Ну, вот мы и условились обо всем, — кивнул Хлебников. — Что вас еще интересует? — Мне надо знать, куда разошелся полученный лыжным метапроптизол. Двадцать восемь и четыре десятых грамма он передал мне для биохимических испытаний в Виварии. Хлебников почесал тупым концом карандаша выпуклый багровый лоб. У него наверняка была гипертония. Восемнадцать граммов хранится у меня в сейфе, а из остального мы изготовили препараты — фармакопейными дозами по одной сотой грамма на новокаине для инъекций. «Значит, мы имеем в наличии двадцать восемь граммов с копейками», — сказал я. И уж поскольку был не в форме, а чтобы не смущать его, не стал говорить о восьми граммах, найденных в машине поносительно. «Нам не достает тридцати шести граммов». Но какую-то часть Лыжин разложил в ходе эксперимента, пошевелил белыми кустистыми бровями хлебников. — И точно назвать эту цифру сейчас невозможно. — Безусловно. Ведь не половина же полученного. И напирал я так уверенно, потому что знал наверняка. Есть панафидинские восемь граммов. И было то, чем отравили Познякова. — Затрудняюсь вам ответить. Передернул своими округлыми плечами Хлебников. — Хорошо. — Вы знаете профессора Панафидина? Хлебников откинулся в кресле, остро зыркнул на меня, и показалось мне, будто он ждал все время этого вопроса. И, может, в предвидении именно его вел со мной разговоры о форме. Ну, уж во всяком случае вопрос этот для Хлебникова не был неожиданным. Он едко, коротко засмеялся и сказал значительно. — Кто же из нас не знает профессора Панафидина? — Великий человек. — Да, — неопределенно отметился я. Помните мы в школе учили литературу по образам. Ну там образ Добровского, образ Базарова, образ Нагульного. Помним? А что? Была бы моя власть, я бы ввёл в институте обязательное изучение образа Панафидина с соответствующим практикумом и сдачей зачёта. Я засмеялся. К чему чему, а уж энергичности студенты могли бы у него научиться. Вполне сознательно я занял нейтральную позицию, поскольку делиться своей неприязнью к Панафидину так же мало входило в мои задачи, как и мешать Хлебникову говорить. Хлебников покачал головой, недобро сощурился. Знаю я этот род энергичности. Невыносимо свербят глисты тщеславия. Очень мне хотелось заманить его поглубже. Я простовато сказал — «Ну, это-то понятно. Анафидин — человек сложный». «Конечно, конечно. Быстро согласился со мной Хлебников. Тот посмотрел в своих бумажках на столе и вдруг неожиданно вскинул на меня взгляд, будто выстрелил навскидку. А вы все-таки зря форму не носите. Смущает вас артикулярный костюм-то, в груди жмет и подмышками режет. Может быть. Но не ехать же мне домой за кителем». А то, что Панафидин — сложный человек, — это факт, и не сомневаюсь. Я, правда, заметил, что у лицемерия появилась в последнее время модная обновка, когда мерзавец улыбчивый, обходительный, про него ласково говорят — большой души человек. А коли не скрывает своего мерзавства, прет как танк на пролом, то раздумчиво качает головой. Сложный он человек. Левников посмотрел в окно, где солнце уже налилось воспалённой вечерней краснотой. И грустно сказал: "Мой друг Володя Лыжин часто повторял чьи-то стихи: "В медной ступе не перетолочь судьбы, выражение выражи, не, не изменить". Мне не понравилось, что он говорит о Лыжине в прошедшем времени. как будто его уже больше нет. И раздражала меня его запальчиво категорическая форма разговора. И на себя я сердился, что не могу удержать нить распадающегося на глазах ветхого полотна нашей сумбурной беседы. Лев Сергеевич, вы разумный человек и должны понять, что я, не зная Панафидина, не могу разделить вашей антипатии к нему. Вы ведь его ни за рост, и цвет глаз не взлюбили. Значит, вы знаете о нём? Это такое чего, я не знаю. А что вы о нём знаете? Ну, что он почтенный человек, отличный семьянин, активный общественник, что у него серьёзный научный портфель. Хлебников сердито захохотал. Научный портфель это кожаная сума с пояса и уды. Там-то и дело, что он почтенный Я знаю, что он плохой человек, не смогу вам рассказать ничего, что эту почтенность в глазах людей уничтожило бы. Тогда мне непонятно, непонятно, перебил меня Хлебников. У этого человека два лица, он он Янос, понимаете? Не личины, не маски, а настоящие лица. Энергичный работник и бешеный чистолюбец. Талантливый организатор, научный вор. Прекрасный экспериментатор, который подбирает чужие идеи, Ратаборец за избавление людей от страшного недуга, он же подлец и предатель. Отличный Семенин, он, конечно, начинает строить свою семью из недр семьи своего научного руководителя. Хотя говорить об этом нелепо, похоже на сплетни. Я должен вам сказать, что несмотря на антипатию к нему, мне по Нофедину всегда жалко. Почему? Потому что это не патологический, какой-то вроде бы даже Естественный образец раздвоения личности. Талант, обречённый на бесплодие. Злыдень, вызывающий сочувствие. Отвратительный гипоманьяк. Гипоманьяк, весь спросил я. По нашей терминологии это человек со сверхобоятельностью. И бушует в этом сверхобоятельном человеке всевозможные страсти. И часто видится мне он раздвоенным, расчетверенным, многошеем, как игрушечный дракон с бутафорским дымом из ноздрей и настоящими ядовитыми клыками. Ну а творческое начало разве оно бессильно против этих страстей? Не знаю. Лебников опустил голову и сказал негромко и очень искренне. Однако творческого начала маловато. Ему ещё одна штука потребна. Ощущение своей ответственности перед всеми. Чувство долга, она называется. Просторечие человеческая совесть. Если с чувством этим перебои, то механик-инженер Гелио собирает гильотину, архитектор Лонгард строит Левинвордскую тюрьму, Брайтон патентует электрический стул, а совсем уж талантливый химик, с риском для своей жизни, получает необходимый в душегубках газ циклон Б. Мне Панафидин не показался таким обаятельным. Но вы ему уж слишком мрачную компанию подобрали. Не одобрительно покачал головой я. А я и не подбирал ему компанию. Я просто размышлял о таланте. который не хочет или не может управлять своими страстями. Если честно сказать, то в тот момент раздвоение личности Лыжина, вполне определенное, волновало меня больше, чем туманное и весьма предположительное чувство жуткого борения внутри эгоистического монолита Панафидина. Поэтому я и спросил о том, что меня интересовало больше. Лев Сергеевич. — А какой вы ставите диагноз, Лыжин? — Шизофрения? — Нет, нет и нет! Тяжелый рысь, и он пробежал по кабинету, остановился передо мной и стал настойчиво втолковывать. У него реактивное состояние на почве крайнего переутомления и сильного душевного волнения. — Чем же вы объясните, — начал я неуверенно. — Его идея о том, что он парацельс? — Ну, это не шизофренический синдром. Ведь Лыжин обладает редкостным среди людей даром, эйдетизмом. Вы слышали об этом когда-нибудь? Нет, никогда. Психиатры и психологи называют так безграничную человеческую память. Подобным даром обладает один человек на миллион. Они не только помнят безмерную массу деталей, но сохраняют в памяти цвет, ощущения, запахи. Лыжена обладает феноменальной памятью на зрительные образы. Я думаю, что сейчас в его мозгу происходит охраннительный процесс. Перевозбуждённое сознание полностью переключилось на воспоминания, которые ему наиболее дороги или близки или соответствуют всему его нынешнему состоянию. Его надо лечить, и я надеюсь, он полностью восстановится. И лечить вы его будете транквилизаторами? Да, сказал он. Его красное лицо будто поблёкло. Щёки простопились скулы. Весь он как-то неуловимо стал Сдержаннее суши, решительнее. У меня даже мелькнула мысль, что... Но тут же я отбросил ее. И все-таки, не зная даже, что толкнуло меня, спросил, а какими? Транквилизатором лыжина, метапроптизолом. Я ошарашенно помолчал, потом неуверенно сказал. Но вас нет. Санкции фармкомитета. Да, санкции фармкомитета у меня нет. Но у меня есть прекрасные результаты биохимических испытаний. С формальной точки зрения это не имеет значения. Если случится несчастье, вас снимут с работы, лишат врачебного диплома. Вы понимаете, что вы собираетесь делать? Между прочим, главным врачом работаю я. а не вы, и с этой стороной вопроса неплохо ознакомлен. Но с Лыжиным уже случилось несчастье. Такое страшное, что хуже и не придумаешь. И то, что может произойти со мной, сущая ерунда по сравнению с тем, что постигло его. Но вы принимаете на себя страшную ответственность не только за его судьбу, Не из-за судьбы его открытия. Сейчас это одно и то же. И мне надо всех этих слов. Я решила окончательно и пьятец поздно. Он помолчал немного и тихо добавил: "Очень я в леженно верю. Очень не мог он ошибиться". Солнце уже совсем закатилось. И только полнеба было освещено тревожным багрово-синим заревом. И вот блеск этого тяжёлого света лёг на лицо Хлебникова, похожий в вечернем сумраке на каменные лики окаукол. Незадолго перед Пасхой у дверей нашего жилища протрубил в рог посыльный. На толстом листе бумаги украшенным тяжёлой свинцовой печатью. Было приглашение магистрата доктору Гогонгейму на диспут с представителем коллегии славных Страсбургских врачей, достопочтенным доктором Венделином Хоком, врачом, теологом и риториком. Недруги решили дать мне открытый бой, ибо затягивать дело дальше потеряло всякий смысл. Популярность доктора Парцельса росла не по дням, а по часам. За эту долгую зиму произошло невероятное. Нас приглашали уже не только в нищие халупы бедняков. Стали отворяться перед нами двери тяжёлых купеческих особняков. Разукрашенные повозки, запряжённые амбашскими конями, стояли по утрам у нашего дома, чтобы вести к дворцам и в усадьбы. Диспот был экзаменом, на который собралось всё медицинское сословие Страсбурга. И это был первый экзамен в моей жизни, который я провалил полностью и безоговорочно. Я был заранее обречен. Вендолин Хок, врач-посредственный, но выдающийся оратор, очень быстро и сравнительно легко вышиб меня из глубокой борозды научного спора и перевел разговор в русло взаимоотношений врачей между собой и их подчиненности воле Божьей. С утра в этот день я плохо чувствовал себя. Сильно знобило, кружилась голова, сухость во рту сковывала речь. Мне ведомо, что своими ловкими вопросами, красивыми отточенными репликами, Вендолин губит меня. Я мучительно пытаюсь составить... Удачный ответ, но мысли не приходят в голову. Кажется, что мозг трещит от пустоты и сухого жара. И я молчу, или собравшись силами, грубо перебиваю Хока. И председатель, подсочувствующий ропот зрителей, свист и улюлюканье, делает мне замечание. Разводя изящно в стороны руки, Венделин Хок Кивает в мою сторону, и широкие рукава его черной шелковой мантии взметаются вверх, как крылья архангела. И спрашивает он любезно, вызвана ли необычная манера доктора Гогенгейма изъясняться столь ужасным способом, тем странным образом жизни, который ведет кочующий врач. Я сжимаю пепитр на кафедре, как будто ухватил под ус сына равистого жиребца. Говорю медленно, тяжело перекатывая желваки на скулах. Вам всем кажется странной моя жизнь, поскольку вы живёте по-другому. Не науки и скорбям людским вы служите, а усладе плоти своей и гордыне ненасытной. Вы годами за печкой сидите и едите рябчиков в сметане томленных. Мы свое едим, а не побираемся чужими кусками, — кричат из зала. Я поворачиваюсь на голос. Своё? Но вы же не трактирщики, а лекари. Ты, крикнувший мне обидное, прячешься в углу и носишь золотую цепь на мантии. А я пришёл в ваш город, собрав на силу денег на платье из дерюжной ткани. Венделин Хог говорит громко: "А Цицерон носил мантию выкрашенную со гражданами в пурпур дважды? Как прикажете быть с ним? Или мы все никуда не годимся, отказываясь устремиться за Парацельсом в бродяжничество?" Жар наваливается сухим, гудящим маревом. Плохо различаю лица сидящих передо мной гонителей, но испытываю исходящее от них ток ненависти и презрения. Знаете же, пожиратели свинины, поглотители пива, сластолюбивые козлы. Я честно провёл свои странствия и могут они мне служить только к похвалению, а не к стыду. Ибо кто хочет познать законы натуры, должен ногами своими пройти книги её. Только книги изучаются от буквы к букве, а природа от страны к стране. Что ни страна, то новый лист жизни. Вот книга законов натуры. И именно так надлежит перевёртывать страницы её. Виск, вой, Похот, крики «Долой!» Вон шарлатаны из города переполняют тесный сводчатый зал. Я сажусь на скамью, не в ожидании решения коллегии медицинской корпорации. Все уже решено. Но покинуть зал невозможно. Все проходы забиты людьми. Где-то далеко мелькнуло и сразу же исчезло в водовороте искаженных лиц. Рыжая голова Азриэля. Председательствующий стучит молотком по медной доске, и звон ее медленно осаживает гам и крики в зале. Вендолин Хок равнодушно смотрит мне в лицо, и в ленивом его безразличии я вижу тупую невозмутимость палача. «Коллегия медицинской корпорации!» славного города Страсбурга, — начинает возглашать вердикт доктор Шмальгаген, и замолкает, потому что напряженную, негромкую суету ожидания рассекает звон стали и тяжелый топот кованых сапог. Сквозь толпу, расталкивая горожан оливардами и ножными мечей, — он не мог. Идут три императорских гвардейца. Старший из них громко спрашивает, присутствует ли в этом почтенном собрании странствующий доктор Т. Фраст Гогенгейм по прозванию Парацельс. Тишина испуга, удивление, крайнего, палящего любопытства растекается под сводами мертвой водой. Я... — Доктор Гогенгейм, по прозванию Парацельс. — Великий господин Якоб Фугер почтительнейше просит вас, доктор Парацельс, прибыть к нему с визитом неотложным. Карета ждет вас. Затем оборачивается к председателю. — Всем остальным предписываю разойтись незамедлительно. — Спасибо. Якобы Фугера. Называют ещё якобы богатым. Все государи Европы зависят от него. И первый среди благородных и благодарных друзей его Карл V, император Священной Римской империи. Человек, во владениях которого никогда не заходит सहनस